Глава пятая. Сёма стоял с таким перепуганным видом, что я поспешила сразу объяснить. «Это Вероника, наша соседка по даче. На выходных в одной компании отдыхали. Как странно». «Ты бледнее нее. Выйди-ка, подыши». «Я в порядке», — отмахнулась я. «Просто так неожиданно увидеть ее здесь. Хотя не так близко мы и были знакомы. Работать сможешь?» «Можно подумать, если я сейчас отвечу, что нет, то ты вместо меня к столу встанешь». Семён смутился. «Сё, Сем, иди готовь остальных. Я в порядке, честно. Даже если и не совсем, то я справлюсь». Остаток рабочего дня прошел как в тумане. Руки механически выполняли работу, а мысли крутились вокруг Вероники. «Как хрупка человеческая жизнь!» «Буквально неделю назад я впервые ее увидела». Веселую, жизнерадостную, красивую. Даже позавидовала ей. А сейчас все, что от нее осталось, лишь тело, лишенное жизни. Кому теперь завидовать? Свою работу я выполнила максимально качественно. Настроение такое радужное с утра выленило до серого цвета. Разговаривать ни с кем не хотелось. Обсуждать планы на отпуск тем более. Сема тоже ходил как пришибленный. Видимо, мои переживания зацепили и его». Маринки еще не было дома. Мне жуть, как хотелось поделиться с ней своими шокирующими новостями, но делать это по телефону я не решилась. Пока ее не было, я решила собраться на дачу. Мы договорились, что на этих выходных поедем все вместе, а потом по ситуации. Либо мы с Тарасом останемся на недельку, либо так и будем кочевать туда-сюда. Кочевать особо не хотелось. Я решила взять от этого отпуска все, надышаться свежим воздухом, налюбоваться на просыпающуюся природу, загореть местами и просто отдохнуть от людей. Мотаться на электричке между городом и деревней означало очередные сложности. Никакой дополнительной работы на май не предвиделось. Видимо, невесты придерживались народной мудрости «жениться в мае вечно мается, Поэтому не спешили в ЗАГС. Зато на июнь все пятницы и субботы были расписаны. И даже на два четверга уже записались девочки – желающие сиять в свой особенный день. Потенциально заработанная сумма грела душу. Даже если пара макияжей отменится, то я в накладе не останусь. Еще и выходное пособие от Магды неплохо украсило мой счет. Словом, я вполне могла себе позволить побездельничать с недельку. Итак, что может мне пригодиться вдали от города? Одежда в первую очередь. Я стала складывать на кровати ровными стопками свое нижнее белье и футболки. Носки вызывали вопросы. Их на неделю надо было бессовестно много. Либо стирать каждый вечер вручную, либо брать целый мешок с запасом. С трусиками, кстати, похожая история. Все в деревне замечательно, но отсутствие водопровода — это катастрофа. Хорошо, что хоть колонка с питьевой водой там недалеко. А для остальных нужд прекрасно подходит вода из колодца. Я подумала и убрала часть белья обратно в комод. Постираю, не барыня. Полотенце, пижамка, халат. Что-то же надо надевать после бани. Старые домашние штаны выселись на кровати огромной кучей. Я горестно вздохнула. С машиной было бы намного проще. Но, к сожалению, свободных денег пока нет и не предвидится. Все уходит на ипотеку. Можно взять еще и кредит но снова нервничать из-за платежей совсем не хочется. Уж лучше потерпеть еще несколько лет, освободиться от квартирной кабалы и влезть в новые долги, уже не боясь оказаться на улице. Посуду я брать не стала, в домике ее было полно, бабушка Мила даже на даче оставалась аккуратной и хозяйственной прибалтийской старушкой, поэтому дачный скарб был достойным и вполне пригодным к использованию. А вот шампунь и прочие мыльно-рыльные флаконы которые ровными рядами украшали мою ванную, следовало взять с собой хотя бы в самом минимальном количестве. Как я уже говорила, естественной красоты мне не перепало, но уход за собой никто не отменял. И да, именно пунктуальное следование всем косметическим законам позволяло мне выглядеть довольно достойно даже при слабых природных данных. Я собрала необходимый туристический набор и отложила все в тазик. «Все равно часть из этих средств мне понадобится утром. Вот после всех гигиенических манипуляций и соберу сумку». Весьма довольная собой, я отправилась в комнату. До прихода Маринки оставалось еще пара часов, да и Тарас должен был прийти за мной ближе к вечеру. Ночь мы планировали провести у него, а утром вернуться за Маринкой и вещами. Так получилось, что мы пока решили не съезжаться. Зачем портить бытовуха и романтику?» Мне не слишком хотелось сразу переходить от конфетно-букетного периода к котлетно-носочному, а у Тараса вдруг обнаружился пунктик. Пунктик заключался в том, что парню не пристало жить на территории девушки. Что ж, амбиции моего мужчины мне показались вполне здравыми. Я всегда считала правильным стремление к лучшей жизни, а не поиски шеи, на которую можно с разбегу запрыгнуть. Я включила комп». Еще в марте мне дали промокод на полгода бесплатного доступа к фильмам и сериалам. И теперь я собиралась спустить его в дело. В моем списке первым стоял сериал о популярной музыкальной группе недавнего прошлого. Его рекомендовали все, кого бы я ни спросила, но руки или глаза все никак не доходили. Я плюхнулась на кресло и привычно протянула руку вперед, к тарелке. Но тарелки не было. «Зараза!» Процитировала я другой сериал. Привычка есть под сериалы появилась у меня сравнительно недавно, но уже успела стать неотъемлемой частью жизни. Не понимаю, отчего мне раньше не приходило в голову смешивать два удовольствия в одно. Оказалось, что если подобрать вкусняшки под настроение, то даже скучноватые бестолковые часовые походы маленьких человечков с волосатыми ногами становятся почти увлекательными. Кстати, тот сериал я пережила только благодаря чипсам из печи и охотничьим колбаскам. Сейчас же в доме не оставалось ничего такого, что можно было бы закидывать в рот на протяжении нескольких часов без перерыва, не опасаясь лопнуть. И тут же в моей голове остров стал вопрос. А в Рябиновке чем скрашивать досуг? Допустим, с приготовлением настоящей пищи мы уже решили вопрос. Крупы, картошка, тушенка и прочие долгоиграющие — Гордо перегородили половину коридора. А как же развлекаться длинными тихими вечерами? Эту проблему следовало решить незамедлительно. Поэтому я со вздохом оторвала попу от кресла и потопала в ближайший супермаркет. Хорошая погода, предвкушение отдыха и продуктовое изобилие на время отвлекли меня от грустных мыслей и бренности человеческого бытия. Вероника совсем вылетела у меня из головы. Ну, умерла девчонка, с кем не бывает. Все там будем, кто-то раньше, кто-то позже. Сколько я уже повидала за время работы в «Тихом ангеле». И молодые, и пожившие, и богатые, и бедные, и полностью здоровые, и насквозь больные. Смерть не щадила никого. Она не была закономерной или справедливой. Она всегда была внезапной. К этому невозможно было привыкнуть, оставалось только принять, либо искать другую работу». Я набрала полную корзину разноцветных шуршащих пакетиков и не спеша пошла домой. Солнце уже клонилось к закату, и непривычная жара сменилась приятным теплом. Я тихо отворила дверь своим ключом. Маринка уже вернулась домой, и, судя по разбросанным кроссовкам, Тарас тоже освободился и пришел за мной. Ребята тихо переговаривались на кухне, не заметив моего прихода. Я открыла рот, чтобы радостно оповестить их о том, что я уже дома и тут же захлопнула его обратно. Подслушивать нехорошо, но... «Да какая она старая!» — громко возмутилась Маринка. «Девяносто четвертого года», — грустно протянул Тарас. «Ой, прям древность! На два года тебя старше! Развалюха, ага!» Речь явно шла обо мне. «Вот это сюрприз! И, судя по тону моего мужчины, он явно был не в восторге от моего возраста». «Ну, не развалюха, конечно», — вздохнул он. «Но страшненькая». «Страшненькая?» Я стала хватать воздух ртом. «Да, страшненькая, но ведь сам выбрал. Не с закрытыми глазами меня в постель затащил. Да и потом комплименты растачал». «Да ладно тебе!» Принялась защищать меня подруга. «Ну, не идеал. Но там подкрасить, тут подшаманить. Конфетка получится. Что же ты не знаешь, как эти дела делаются?» «Да это ж сколько в нее вложить надо!» Снова вздохнул он. «Пока таких денег у меня нет. Чуток косметики погоды не сделают. Уж очень потасканная». Я медленно осела на пол. «Потасканная?» «Да у меня до него, можно сказать, никого и не было. Серьезно? Он так сказал?» «Ну, а что ты хотел? Зато своя, всегда под боком», — утешила Маринка. «Вот это да! То есть это аргумент? Под боком? Ну, спасибо, подруженька». «Змеюка подколодная. Я с нее, значит, беру чисто символические деньги за жилье, делюсь радостями и печалями, а она...» «Это-то хорошо», — вполне радостно ответил ей Тарас. «Удобно, нечего и говорить. И жрет вроде немного». «Вот видишь, тоже плюс», — подтвердила Марина. «Хотелось бы получше, но какая уж есть. И такой рад, если честно». «Витек об этом, кстати, мечтала. Нанесла очередной удар Маринка». И вовсе не мечтала я об этом. Да, жаловалась в порыве слабости на одиночество, не скрою. Но у меня не было острого желания связать себя отношениями. Хотя, может быть, речь именно о Тарасе? Помнится, я ей говорила, что он мне понравился, а она даже давала советы, как правильно себя вести. Но это не повод открывать мои сокровенные тайны. Прямо мечтала, — удивился Тарас. Я устала слушать эти гадости и вскочила на ноги. Меня колотила крупная дрожь, а в голову словно напихали ваты. Ни одной разумной мысли не осталось. Зато эмоций было хоть отбавляй. Потерять в один день и парня, и подругу было больно, очень, невыносимо. Можно было бы громко хлопнуть дверью, сделав вид, что я только что вошла и не слышала всей этой мерзости, которую вылили на меня за спиной эти двое. Но как жить дальше? Как обнимать Тараса? Как смотреть в глаза Маринки? Как после всего этого доверять людям снова? Можно было бы постараться простить и забыть все это, как страшный сон. Ведь они разговаривали между собой, значит, не хотели, чтобы я знала. То есть в какой-то мере берегли мои чувства, наверное, из жалости. Но прощать я никогда не умела, а забывать тем более. Проще сразу оторвать пластырь, обнажив рану. Да, больно. Ничего, заживет, Мне не привыкать. Я собралась с силами, решительно шагнула вперед и рявкнула. «Пошли оба нахрен отсюда!» Две пары глаз в изумлении уставились на меня. Тарас и Маринка перемывали мне кости, попивая отличный крепкий чай с тибетскими травами, которые я за приличные деньги заказала в интернете на прошлой неделе. Я сама еще не успела его попробовать, а эти гады наслаждались вкусом и смаковали мои недостатки вместо печенья. «Витек?» — удивилась Маринка и высоко подняла брови. Не ожидала меня увидеть, стерва. «Рот закрой, овца!» Отрезала я. «А то простудишься, и язык твой поганый отвалится». Глаза бывшей подруги стали совсем круглыми, а челюсть отвисла так, что мне захотелось засунуть туда кухонное полотенце. Мой бывший молодой человек сидел с примерно таким же выражением на лице. Видимо, сейчас его удобный и привычный мирок со мной под боком дал трещину. «Больно, гаденыш, не так, как мне. Вернусь через час». «К этому времени вас обоих тут быть не должно, усекли?» Я развернулась и пошла на улицу. Смотреть на то, как Маринка собирается, было выше моих сил. Да, я была невероятно зла. Но я так привыкла к тому, что она у меня есть. Она была мне как сестра, а Тарас. С ним я почувствовала себя любимой и желанной. Жаль, что все это было ложью. И этот час мне был нужен, чтобы поплакать. Я небольшой любитель разводить сырость по малейшему поводу, Но в этот раз у меня была более чем уважительная причина. Слезы уже предательски подступили к глазам, но я не могла допустить того, чтобы эти люди, которых я еще полчаса назад считала родными, их увидели. Я успела выйти из подъезда, когда они с громким топотом догнали меня. Тарас схватил меня за плечо и попытался остановить, но я лишь скинула его руку и ускорила шаги. «Стой!» — крикнула Марина. «Может, все-таки объяснишь?» «Что за желтая вода тебе в голову ударила?» Это был уже перебор. Я остановилась и медленно развернулась. «Я слышала ваш милый разговор!» Тарас и Маринка переглянулись. «И что?» — выдал Тарас. «И что? То есть ничего такого страшного?» «И то! Если вы намерены были шифроваться, то стоило делать это лучше!» «И это повод впадать в неадекват?» Я посмотрела на Марину, надеясь, что мой взгляд испепелит ее на месте. Но она даже не задымилась!» Ее лицо по-прежнему выражало полное недоумение. «Надо даже сама невинность!» «То есть вы меня с дерьмом смешали, а теперь искренне не понимаете, отчего я не бьюсь в конвульсиях от восторга? А ты упырчиво вылупился! Глаза выронить не боишься? Или после моей рожи уже ничего не пугает?» «Чего?» Еще больше обалдел Тарас. «О чем ты вообще?» «О себе!» — крикнула я. И мой голос сорвался на виск. Но было уже все равно а старенькой страшной себе, которую не спасет даже косметика. И я, заметьте, не прошу тебя вкладывать в меня деньги». Тарас стал издавать какие-то нечленораздельные звуки, а Маринка вдруг то ли прищурилась, то ли нахмурилась. «А с какого момента ты нас подслушала? С какого надо?» Я снова развернулась и пошла. «С какого момента? Да что ж эти сволочи обо мне там еще наговорили!» «И ты решила, что мы обсуждаем тебя?» — крикнула Маринка мне вслед. «Нет, блин, тебя!» — буркнула я. Все, слезы уже потекли по щекам. Поздно прятаться, ну и плевать. Сзади раздался смех. «Смех? Да что за люди жили рядом со мной? Как я такое допустила?» «Стой! Тарас снова догнал меня и попытался обнять, несмотря на мои попытки освободиться. Я сейчас все объясню». «Нет-нет!» — перебила его Маринка, давясь хохотом. «Пошли, покажем!» Они потащили меня куда-то за дом. Что вы мне покажете, зеркало? Вот. Тарас указал рукой куда-то вперед. Ничего примечательного я там не увидела. Что вот? Вот, повторил он. Сюрприз, который мы от тебя шифровали. Старенькая, страшненькая, зато своя и под боком. На автомате, кстати. Передо мной стояла черная, видавшая виды королла. Купил еще позавчера. Ответил на мой незаданный вопрос Тарас. Решил не говорить, пока страховка не будет готова. «Думал, ты обрадуешься. Теперь можно на дачу ездить с комфортом, а не трястись в электричке. Не машина мечты, конечно, но пока такая». «Девяносто четвертого года?» — недоверчиво спросила я. «Ага», — простонала Маринка, закатываясь. «Твоя ровесница. Тебе надо делать что-то с самооценкой. Дурная ты башка. Мы обсуждали машину. Машину, а не тебя». «Как в голову-то такое пришло?» Развел руками Тарас. «Как можно человека с машиной сравнить?» Я смотрела на своих друзей и не понимала, как я была готова выбросить их из своей жизни всего пять минут назад. Моя лучшая подруга, мой любимый мужчина, приготовили мне дури сюрприз, а я... Я выгнала их из дома и наговорила гадостей. «Блин, ребята, простите меня!» «Нет!» — все еще покатываясь, протянула Маринка. «Нет тебе прощения!» — За овцу ты мне еще ответишь. — Да я же думала, вы по мне пройтись решили. — Да, Витек. Маринка отдышалась и похлопала меня по плечу. — Косметикой тебе точно не поможешь. Тут мозг надо капиталить. Тарасик, ты не знаешь, где раздобыть пару кило женского мозга без комплекса неполноценности? — Не знаю, но теперь у нас есть тачка. Можем по ломбардам проехаться. Вдруг кто свой заложил? Мне стало невероятно стыдно. Я была готова отдать всё за машину времени, которая откинула бы меня на полчаса назад, и за пару кило мозга без комплексов. Машина, кстати, с виду неказистая, но ездит отлично. Мне друг помог выбрать. Он раньше работал в сервисе, разбирается. Говорит, что движок хороший, ходовая в идеале. Водитель я неопытный, поэтому пока по городу будешь ездить ты. А я уже за городом помаленьку. Привыкну тогда и... Я помотала головой. «Без страховки не сяду. У меня, конечно, стаж приличный, но нарушать закон не стану». «В страховку мы тебя вписали», — успокоил Тарас. «Пока ты мылась, я твои права щелкнула и отправила», — похвасталась подруга. «Офигеть!» — только и выдохнула я. «И вы молчали». Они переглянулись и стали хихикать. Я посмотрела на них, поняла, как нелепо выглядела со стороны и тоже не удержалась.